«Что нужды, граф?» «Истина страсть моя», — сказал Фурнье. Это был молодой человек, необыкновенно бледный, с выразительным и благородным лицом. Белокурые волосы, светло-голубые живые глаза, худоба и стройность стана заставляли его казаться моложе, чем он был раньше на деле. Но страсть и мысль, запечатленные в его чертах, говорили о недюжинном уме и преждевременной душевной зрелости, которой он был обязан своему образованию и природной энергии. На нем была черная одежда и довольно короткий черный плащ какие носили в то время. Под мышкой левой руки он держал сверток бумаг и в разговоре часто хватался за него и судорожно сжимал правой рукой, как разгневанный воин хватается за рукоять шпаги. В его взгляде, устремленном в толпу, сверкало негодование. Вот, Вот сейчас, казалось, развернет он свой сверток и поразит громом и молнией, проходивших мимо трех капуцинов и францисканского монаха. «Почему же, дядя Гийом, привели вы с собой только детей мужского пола?» — спросил граф Долюд. И зачем эти палки? Э-э, сударь, не очень-то было бы приятно, если бы дочери мои научились плясать так же, как наши монахини. Да и у парней по нашим временам прыти куда больше, чем у баб. Не будем слишком прытки, старик мое слово сказал граф лучше посторонитесьска посмотрим процессию, которая идет сюда Да не забывай, что тебе 70 лет. Ладно ладно сказал старик, выстраивая по военному своих двенадцать сыновей. ведь и я тоже был на войне при покойном короле Генрихе и умею стрелять из пистолета не хуже любого легара. Он покачал головой и, усевшись на тумбу, поставил между колен узловатую палку, положил на нее сложенные крестом руки и оперса на них седой бородой. Затем... Наполовину закрыв глаза, казалось, вполне погрузился в воспоминания детства. Все с любопытством оглядывались на его полосатую одежду времен короля Беарнца и лицо, сильно напоминавшее лицо государя в последние годы жизни, Только волосы короля, благодаря его безвременной кончине, не успели приобрести ту седину, в которую мирно облеклась голова простолюдина. Громкий звон колоколов, раздавшийся с противоположного конца главной улицы Лудона, отвлек От старика внимания зрителей. Издали подвигалась длинная процессия. Знамя и пики ее поднимались над толпой, которая молча расступилась и с любопытством смотрела на зрелище, возбуждавшее вместе и ужас, и смех. Впереди всех в два ряда шли стрелки со строконечными бородами в шляпах с перьями и широкими полями с длинными алебардами в руках. Потом эти два ряда разделялись на обе стороны улицы и окаймляли такие же два ряда серых братьев покаяния. Так назывались и до сих пор называются в некоторых провинциях Южной Франции люди, носящие весьма странный костюм. Длинное серое платье с капюшоном, который не только закрывает всю голову, но спускается и на лицо в виде маски из той же материи с тремя дырами для глаз и носа с остроконечным клином под подбородком. Такие костюмы и до сих пор можно видеть на некоторых особенно торжественных похоронах, преимущественно в перенеях. Людонские братья покаяния несли в руках громадные восковые свечи. Их медленная походка — И глаза, будто пылавшие под маской, Придавали им сходство с призраками И невольно наводили уныние. Толпа зашепталась. «Много негодяев скрывается под этими масками», Сказал какой-то мещанин. «И лица их...» «Наверное, еще безобразнее масок» — подхватил юноша. «Я боюсь их!» — воскликнула женщина. «А я боюсь. Только за свой кошелек» — отозвался еще кто-то. «Ой, Иисусе Христе!» — вопила старуха, раздвигая черные складки мантильи — Посмотрите-ка на их знамя. Какое счастье, что оно здесь. Оно, наверное, спасет нас. Видите? На нем дьявол в пламени. И монах надевает цепь ему на шею. А вот и сами судьи. Ах, какие славные!» Какие на них превосходные красные платья! Пресвятая Богородица! Как хорошо их подобрали! Это личные враги Кюре, — тихо сказал граф Делюд адвокату Фурнье, который тотчас же записал что-то. «Узнаете ли вы их всех?» — продолжала старуха, тыкая кулаками в бока соседок и до крови ущипнув соседа, чтобы привлечь его внимание. «Вот, добрый господин Борре что-то тихо говорит господам советникам президиального суда». «Да будет над нами святое благословение Божие!» Это Рватин, Ришар и Шевалье. Они хотели сменить его еще в прошлом году. В полголоса продолжал граф Делюд, обращаясь к молодому адвокату, который продолжал писать под своим плащом. Окруженный и скрытый черной толпой горожан. «Глядите, глядите, посторонитесь!» — говорила старуха. «Вот господин Борре, священник церкви святого Якова в Шеноне!» «Праведник!» — прибавила другая. «Он лицемер!» — вставил мужской голос. Посмотрите, как он исхудал от поста и побледнел от угрызений совести. Это он изгоняет бесов и распоряжается ими. Диалог был прерван общим криком. «О, как она прекрасна!»